Глава восьмидесятая Памела поднимается с дивана, проходит через комнату и садится на подлокотник кресла Дэнни. «Знаю», — звучит жестоко, но тело Чарли Бакстер было нам словно подарком свыше. Оно помогло нам найти выход. Помела берёт Дэнни за руку. «То, что мы погребли её в могиле твоей мамы, преследовало твоего отца всю оставшуюся жизнь». Но мы оба знали, что похороны дадут нам шанс подвести под прошлым черту. Нам нужно было получить официальное свидетельство смерти твоей мамы». «Что случилось под Рождество?» — спрашивает Дэнни. «Звучит почти абсурдно, но мы провели сочельник у меня, упаковывая подарки». Помэла морщится и потирает ногу. «Колени моложе не становятся» поясняет она и возвращается на диван. «Мы с твоим папой оба не пожалели денег, хотели сделать этот день особенным для тебя. Мы накупили столько подарков, что едва закончили к полуночи. Потом мы немного выпили». Памела делает паузу. «Никогда не забуду, как ты светилась от радости в то утро Рождества». «Мой красный самокат», — говорит Дэнни. «С огромным розовым бантом», — кивает Памела. Ты была так счастлива. Мы прекрасно позавтракали, а потом я начала готовить обед. Мы знали, что рисковали держать твои подарки у меня, но твой папа хотел, чтобы они у тебя остались. Он говорил, если кто-то спросит, почему они здесь, он что-нибудь придумает, но никто никогда не спрашивал. Помыла наклоняется к столу, наливает себе полчашки чая, делает глоток и продолжает. Днём мы пообедали индейкой, Только мы втроём, в рождественских колпачках, под шум хлопушек, ты свистела в свистульку. После обеда пошли в парк. Тебе так нравился тот самокат. Твой папа пробыл с нами недолго. Я знала, что он делает. Тело Чарли он оставил в мусорном баке. С тех пор я больше никогда не входила в ваш дом». Помыла делает паузу, опустив голову на руки. «Продолжайте, пожалуйста», — говорит Дэнни. «Почти стемнело, когда мы с тобой вернулись ко мне. Джек пришёл примерно через час. Я видела, как он нервничает. Мы оба нервничали, но старались вести себя как можно более естественно. Искупали тебя, папа почитал тебе рождественскую сказку. А потом мы уложили тебя спать в комнате Джинни. Немного посмотрели телевизор. После полуночи он по переулку вернулся в ваш дом. Мы точно рассчитали время». В пять минут третьего я должна была вызвать пожарных и сразу пойти в ваш задний двор. «Почему так важен был фактор времени?» — спрашиваю я. Мы не могли рисковать, чтобы огонь перекинулся дальше. Даже из своего сада я чувствовала жар. Это было жутко. Я приставила лестницу, Джек уже стоял у окна. Он спустился с твоим свёрнутым одеялом в руках. Дэнни нахмуривается. «Нужно было создать видимость того, что ты была в доме», — объясняет Памела, — «и сделать так, чтобы одеяло пахло дымом. Как только он спустился, сразу побежал в мой дом, взлетел по лестнице и завернул тебя в одеяло. Тебе ничто не угрожало. Он вынес тебя через заднюю дверь, и мы вместе обижали дом. Две минуты спустя прибыли пожарные, а вскоре и полиция. Джек совсем справился сам. Я просто притворялась участливой соседкой. Через три дня нам отдали тело для захоронения. Тогда мы поняли, что всё закончилось. В последующие недели вы с папой оставались у меня. Мы были счастливы вместе, но я знала, что это ненадолго. Твой отец решил, что должен отсюда уехать. Та поездка в Файле была нашим прощанием. Моё сердце разрывается от боли за Дэнни. Все эти поездки с отцом, как дань памяти матери, которой никогда не существовало, во всяком случае, не существовало в реальности. «Вы любили его?» — в конце концов спрашивает Дэнни. Помэла улыбается. «Когда вы покинули Хадли, тебе было пять лет. В день отъезда в клапан ты сидела у меня за кухонным столом и плакала, крепко обняла меня на прощание и махала мне рукой, пока я могла вас видеть». Потом я сидела здесь в гостиной и рыдала. Я знала, как мне будет тебя не хватать. Иногда я навещала вас, но как только между твоим отцом и мной пролегло расстояние в три мили, оно перестало иметь значение, как будто этих миль было не три, а все триста. Я поворачиваюсь к Памеле. Когда Джек планировал пожар, он намеревался поддерживать огонь, чтобы тело наверняка сгорело, так? Там было много пустых коробок, да ещё сухая рождественская ёлка и диван. Вряд ли он был из негорючего материала. Джек просто плеснул немного скипидара и вспыхнуло пламя. «И вы точно так же подожгли клуб?» «Он хорошо меня научил. Так вы и узнали, да?» Это привлекло моё внимание. Здание давно пустовало, и огонь полыхал явно не без чьей-то помощи. Если бы я знала, что там кто-то есть, я бы никогда не подожгла его. Вы ведь понимаете это, Бен? «Понимаю», — отвечаю я. «Вы видели заявку на строительство?» Когда мы с Джеком разговаривали в последние дни перед его смертью, он сказал, что мне стоит волноваться, только если клуб когда-нибудь снесут. А пару недель назад я прочитала об этом в местной газете. Погода стояла сухая, как было не воспользоваться таким шансом? Вы бы посмеялись, если бы видели, как я остаскивала в середину комнаты стулья. Скипидар я заказала в магазине художественных товаров. Он пришел по почте. Как просто, — говорю я. Помэла пожимает плечами. Было бы просто, если бы сработало. Если бы пожар уничтожил здание и останки тела Анжелы вместе с ним. Я не рассчитывала на вас, Бен, — добавляет она с улыбкой. Дэние медленно поворачивается к Помэле. «Я должна вызвать полицию», — говорит она тихо, «а вы подумать об адвокате». Дэнни идёт к выходу, когда Памела протягивает ей руку. Дэнни останавливается, закрывает глаза и, прежде чем скрыться в прихожей, нежно сжимает пальцы Памелы. «Могу я задать вам ещё один вопрос?» — говорю я, сидя на диване рядом с Памелой. «Конечно. Вчера на вокзале я видел вас с Люком Бузерсом. Мне показалось...» что вы очень близки. Памела складывает руки на коленях. Это был тот самый мальчик Бен. Мальчик постарше, с которым связалась Джинни. Это было давно, но за эти годы я поняла, что он действительно заботился о ней. Мне следует это принять. Я протягиваю руки и обнимаю Памелу. Она отвечает на мое объятие. Мы слышим, как Дэнни разговаривает по телефону с полицией Хадли. «Спасибо шепчет Памела. Она отстраняется и смотрит на меня. «Вы хороший человек, Бен». Она медленно встает и подходит к шкафчику под окном, присаживается на корточке и достает флаг Томаса. Когда она закрывает дверцу шкафа, я помогаю ей подняться. «Старею!» — говорит она. Она опускает голову и, глубоко вздохнув, прижимает флаг к лицу и к груди, а затем расправляет перед собой. «Я хочу!» чтобы он был у вас. Она протягивает мне флаг. Я растерянно беру его, не понимая, почему она предлагает флаг именно мне. «Вы уверены?» — спрашиваю я. «Абсолютно». И вдруг я всё понимаю.